облатерить еще ничего не знали не было даже ничего известного об их борьбе между собой вали видел лишь одну возможность проверить справедливость этого предположения проделать опыт на тебе он осуществил его в пера